Анна Лукиянова «Это не лечится». Повесть Посвящается моим родителям с любовью и благодарностью. Глава первая. Море. Что билеты забыли дома, обнаружили за 15 минут до отправления поезда. Мать протянула проводнице документы, свой и Анин паспорта. Отец полез в карман за удостоверением железнодорожника, по которому семье Тарасовых полагался бесплатный проезд раз в году в любую точку нашей необъятной. И вот тут случилось страшное. Удостоверение отсутствовало, как и отцовские мозги, потому что, по мнению мамы, только безмозглый мог забыть эти несчастные корочки дома. «Вы понимаете?» — налегала мама на проводницу. «Я отпуска этого год ждала, убиваюсь в стационаре, Дышу парами всякими, химикатами, отравляюсь каждый божий день, чтобы хоть раз в год воздухом человеческим подышать. Ну и пожалуйста, и подышала. Нет, это другим можно и туда, и сюда, и за границу. А мне на роду написано гнить в этой дыре за литр молока. Вот такая компенсация за вредность. Вот такая у нас страна. Удивительно, но Аня совсем не переживала, что поездка на море, которого она не видела еще ни разу, может оборваться вот так бесславно, прямо на горячем перроне. Люди подошвами растирали этот перрон, чиркали по нему колесиками чемоданов, и тот горел изнутри, как гриппозный больной. Замечали этот жар другие? Аня замечала. Она боялась, что отец, побежавший ловить в т р и д о р о г а привокзальное такси, не успеет. И тогда мамина горечь хлынет уже в полную мощь и затопит не только этот вокзал, но и всю их жизнь целиком. Если море требует таких жертв, то Ане оно не нужно. Аня никогда на море и не просилась. Эта мама решила, что перед выпускным классом нужно набраться силы отдохнуть. На море йод и витамин D, и, видимо, что-то еще пока неизвестное науке, что заставляет людей о с т е р в е н е рваться к нему, даже если купаться в нем запрещено. В Анапе, куда мама с Аней должны были ехать, если бы не папины мозги, как раз было запрещено. Последние новости сообщали, что после шторма там какие-то зловонные нечистоты и нефтяное пятно, но, несмотря на это, поезд был битком. Толстые окна вагона отсвечивали в е ч е р н е м солнце так, что ничего внутри видно не было, а было видно только собственное пыльное отражение. И все равно Аня чувствовала, как ее обгладывают затаившиеся по ту сторону взгляды пассажиров. Ей вспомнилось, как биологичка скучно читала по учебнику. Хищные, весьма разнообразны по внешнему облику. Среди представителей отряда такие непохожие друг на друга животные, как стройный сурикат и грузный морж. Тогда Аня не знала, что это описание подходит и туристам тоже, особенно тем, которые направляются в Краснодарский край. «Просьба провожающим покинуть вагон!» Загромыхала где-то рядом, и Аня выпрямилась. Нет, не сама. Что-то насильно выпрямило ее изнутри. Выросла в ней огромная, распирающая, похожая на подъемный кран. Давит горло, продирается сорняком наружу. Отправление Аня услышала как «отравление». И действительно, это было отравление. Отравление той реальностью, в которой они плывут с вокзала домой, а несет их вселенская мамина скорбь. Черная, как не случившаяся южная ночь. Ужас кувыркался в груди, выстреливал вверх, пробивал трахею и падал обратно куда-то в кишки. Только бы отец успел, только бы усмирил маму. Аня тронула подушечкой большого пальца свой указательный, потом средний, потом безымянный, наконец, мизинец. Пробежалась еще раз, потом еще. В голове защелкало. Один, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Если повторять так без остановки, отец придет вовремя. Поезд их дождется, а мама не выйдет из берегов. Главное не сбиваться. Вот она, власть над временем. У Ани на кончиках пальцев. Она это время превращает в катышек и замедляет, заговаривает, отвоевывает. Если бы не эти внутричерепные один, два, три, четыре, все бы давно пошло прахом. Но Аня не сдается. Аня знает, как удержать пулю в миллиметре от мишени. Проще некуда. Четыре. Три, два, один. И отец успевает, и мама не переливается через край, и никто не тонет в черных сгустках ее печали. Этот вечер спасен. Аня оседает без сил в душном плацкарте, забывая осмотреться. Она надевает на себя сон, как ватник, руку в правый рукав, руку в левый. И больше сегодня ни о чем не беспокоится. «Крышу на вокзале видели?» «Вот это все муж своими руками, он у меня жестянщик». «Льготы? Есть льготы, но их еще достучаться надо. Вот вы как думаете, мы билеты на поезд взяли? Это же целая история!» В ушах заложила маминым голосом, уже давно бодрствующим. Аня вслушалась, стараясь распознать мамино настроение. «Нам же хорошая жизнь не полагается, ее уже до нас разобрали, как икру на Новый год, нам пустые полки остались». «Нет, Ниночка, вы только вдумайтесь, мне, чтобы этот билет урвать, пришлось делать вид, что я наочно у ч у с ь что работы у меня нет, и все в этом духе». «Иначе никаких и льгот, только иждивенцам. Там за шоколадку ректору, тут по старой дружбе, ну, как-то оформили, слава богу». Настроение у мамы было хорошее, и Аня у с т у п и л о утру, открыла глаза. Утро резануло солнечным светом, но потом смазало, просочилось медом под веки. Глаза претерпелись к новому светлому, и Аня огляделась. С верхней полки открывался чудесный вид на мамину плацкартную собеседницу, точную седую женщину с варикозом. Женщина агакала и пыталась вкатить в беседу свои пять рублей, но мама была неумолима. «Такая малость билет этот, но ведь приятно, согласитесь, по-человечески как-то». «Вот где человеческого отношения не дождешься, так это у нас в лаборатории. Я с химикатами работаю, а это все равно, что курить по пачке в день. И за все эти страдания стакан молока. Ну не сволочи!» Варикозная женщина активно соглашалась, что они сволочи. Мама продолжала. С верхней боковушки свисало хмельное мужское тело, тянулось обнаженным животом к жене на нижней полке, жаждала супружеского единения. Жена единения не хотела, а хотела — «Хоть раз нормально съездить в отпуск». По коридору шлангу с воплями «Я хочу на море» носился мальчик. Разовощокое п о с л е д с т в и я любви мужского верхнего и женского нижнего тел. Женщина нормальный отпуск ловила мальчика, когда тот пробегал мимо и требовала «Хватит уже!», отчего мальчик бегал еще усерднее. Проводница толкала перед собой тряпку, намотанную на швабру, муча вагон в утренними гигиеническими процедурами. За шваброй тянулся мокрый след, от которого чище никому не становилось. Такой сладковато-грязный, влажный след, по которому уже мчался мальчик-хочу на море. «Поднимаем обувь!» — командовала проводница. «Не ходи по помытому!» — кричала женщина нижняя полка. «Сволочи!» — накручивала мама. «И не говорите!» — сокрушалась соседка. Аня думала, каким же колоссальным должно оказаться море, чтобы оправдать эту плацкартную шизофрению. Приехали ночью, а ночь на юге такая, что сколько не дышишь, все мало. И тепло, и прозрачно, и пахнет цветами, и цветы эти на запах оранжевые. Аня вдохнула, но не просто воздух, а самое настоящее ощущение. Только чего? Свобода ли? Счастье ли? Неизвестно. Но захотелось задержать в себе это недиагностируемое подольше. Пристроить где-то в легких, в отдельный кармашек, у в е с т и с собой. Не выйдет. У каждого места своя формула кислорода. Там, дома, тяжелые металлы. Тут, на море, летучие эфиры. И одно с другим не сходится. Аня вся металлическая, скоро окислится в этом чудесном и ароматном, в этом соленом. Поэтому они только на неделю сюда, на короткий срок. Иначе начнутся необратимые изменения, и домой уже будет невозможно. Пансионат Магадан встретил уснувшей за стойкой женщиной. Непоправимо загорелой, так что смотреть было жарко, как на кипятильник. «Будешь так загорать, заболеешь раком», — предупредила шепотом мама. Женщина очнулась, поморгала. а т а р а с о в о й у вас эконом на первом, сто третий, вот ключ. Направо, первая дверь. Завтрак с восьми до десяти, без опозданий». «Скажите, а завтрак нормальный?» – поинтересовалась мама. «Да как везде?» – пожала плечами потенциальная жертва рака. «Чай, кофе с молоком, яйца, йогурт. Молоко – это хорошо, убивает токсины. А вы откуда знаете? Я в медицине 20 лет работаю, нам это молоко несчастное за вредность дают, литр в сутки, представляете? В лаборатории сплошная химия, такая отрава, неизвестно, что с моими легкими теперь». Может быть, уже нет никакого смысла в этих ваших курортах. Может быть, мне недолго осталось». «Что вы такое говорите, ну?» Пробудилась женщина. «У нас такой воздух обалденный, ну? Трехразовое питание, ну? Сауна, до пляжа 20 минут. Как не поможет, ну?» «Будем надеяться», — уступила мама. «Только зря вы так загораете. Ведь можно и рак схлопотать». «А вы откуда знаете?» Снова удивилась женщина. «Это все медицина проклятая. 20 лет как?» «Доброй ночи!» Едва переступив порог номера, мама кинулась менять белье на привезенное из дома, так же, как ранее делала в поезде. «Неизвестно, как они тут стирают. Может, просто полощут. А если у человека грибок, такую заразу полосканием не выведешь? Стой! Ничего не трогай!» Покончив с бельем, мама побежала протирать спиртом дверные ручки, прикроватные тумбочки, раковину и сидушку унитаза. Морской воздух становился этиловым. Как только зашли в номер, пахло звездами, абрикосами и мышами-полевками. Теперь все снова пропиталось бездушной стерильностью. Аня лежала в кровати, смотрела в потолок. Унесенное в кармашке ощущение замечательного больше не воспроизводилось. Свобода и счастье остались замурованы в тот первый южный вдох. Болтались где-то во временной петле. Аня вдруг отчетливо поняла, что из дома уехать невозможно. Можно сесть в поезд. «Отмотать сотни километров, но уехать нельзя». «Спишь?» — спросила мама в темноту. «Нет», — ответила Аня. «Ты про наши домашние дела никому не говори, поняла?» «Поняла». «Клянешься?» «Клянусь». Сколько раз мама заходила издалека, сколько раз требовала одно и то же, уже не сосчитать. Спрашивала утром, спрашивала днем, переспрашивала вечером. «Никому?» Аня обещала никому. И свое обещание держала. Утром, сразу после завтрака, отправились на пляж. Шли по щиколотку в воде. Улица трудящихся была подтоплена. Ночью не заметили, проскочили на такси. Мама чересчур боялась всего ночного, ослепленного темнотой. Ей в этой темноте постоянно мерещилось плохое. Она и домой поэтому всегда возвращалась до сумерек. А зимой, когда сумерки неизбежны, ходила только под фонарями. как будто их желтый ч е х о т о ч н ы й свет был способен на героические поступки, а не только отхаркивать мерцанием в черноту. Но сейчас было светло, и мама была спокойна. Они шли мимо братской могилы и дома молитвы, мимо детского садика, светлячок и столовой, еда-вода. Шли под солнцем, похожим на прожектор. Шли вместе с другими, такими же, приехавшими с севера на двухдневном поезде. Шли гуськом друг за другом под рокот электрогенераторов. п о д г о л о водооткачивающей техники шли торжественно и величественно, как шел когда-то Моисей, и перед ним расступались воды. «Вы откуда?» — спросила женщина в Парео с изображением другой женщины, молодой и стройной, позирующей под пальмами около красного кабриолета. И несмотря на то, что обладательница Парео с кабриолетом была с избытком довольна жизнью, Аня вдруг стала грустна от того, что эта женщина носит на себе что-то несбыточное. «Киров, а вы?» — с удовольствием подхватила мама. «Иркутск?» — с гордостью призналась собеседница. «Вы не переживайте, это только тут так воняет. На море совсем другое дело. Водичка кристально чистая, полный штиль. Это радует, конечно, но все же вы не боитесь кишечной палочки?» «Я?» — воскликнула женщина из Иркутска. «Я ничего не боюсь. Это пусть меня боятся. Она же всего лишь палочка, так? А я человек». «За кем, по-вашему, преимущество?» Ира схохоталась. «Это бытовая тупость, купаться мы ни в коем случае не станем», шепнула Аня мама, когда иркутская подруга отвлеклась на сувениры. Затем на сувениры отвлеклась и м а м а Аня подумала, что если бы приехала сюда одна, не стала бы тратить время на завтраки, магнитики и людей, а стояла бы на смытом берегу и смотрела море, как кино. Море, в котором Аня так ни разу и не искупалась из-за кишечной инфекции, Пролетело, как миг. Оно не было голубым, как обещали на картинках. Картинки врали. И не было черным, как следовало из названия. Чаще всего оно было с п о х м е л ь е Море волновалось, старалось само себя выпить, а получалось только перекатываться из стороны в сторону. И такая жажда терзала море. Ведь оно было соленое, а от соленого страшно сушит во рту. Вот оно и бушевало. Вот и шумело. просила глотка чего-нибудь пресного. Аня пару раз выливала в его бездну остатки синежской. Но этого было так мало, так мало. Так мало времени оставалось до школы, где ей придется врать. Мама просила, а она, Аня, клялась».